Глава шестая. Рансинг утер слезы, отвязал лодку и переплыл озеро. Высадившись на берег, он направился прямиком к замку. Повсюду суетились тревоженные обитателями Глеамзеи. Молодой человек издали замахал им руками. «А я ведь схватил его!» – возбужденно воскликнул он, подходя к толпе. Завязалась борьба. Оба мы свалились в воду, но он оказался лучшим пловцом, чем я. Жители захолустья с восхищением и respectом взирали на мужественного иностранца. О, вы настоящий герой, Гретта наградила его широченной улыбкой от уха до уха. Потому я и не испугалась, заслышав крики. Я знала, что вы рядом. Насколько я могу судить, вам нанесены внешние увечья, заметил судебный врач, внимательно разглядывая разбитую губу и оде Вот с таких губ получаются великолепные гистологические срезы. Могли бы вы описать внешность нападавшего, мистер Рансинг, официальным тоном спросил полицейский. А как же? Высокий мужчина с усиками, лицо угриватое, справа под мышкой шрам. Никаких особых примет. От него очень сильно несло спиртным. Но это вы трудно назвать особые приметы, заметил полицейский и закурил трубку. Он её терпеть не мог, но считал, что настоящий сыщик просто обязан курить трубку. Никаких других подробностей, какая на нём была обувь, была ли на рубашке вышита какая-нибудь монограмма, крепкого ли он телосложения, такого силачья мне ещё не приходилось видеть, ответил Эдди. Настоящий Геркулес. Тогда мы быстро найдём его, уверенно проговорил полицейский. Эдди не стал высказывать своих сомнений на этот счёт и поспешил удалиться к себе в комнату. Весь этот день он провёл в постели, непрерывно чихая и сморкаясь. Виктория, жена старшего садовника Кратохилла, под вечер принесла больному чашку настоянного на целебных травах чая, от которого Эдди стало только ещё хуже. Эдди не пугали приключения. Но тут обстоятельства, то и дело, складывались так неудачно, что и самому Арсену Люпену захотелось бы спокойной жизни. Из-за обычных трудностей Эдди переживать не стал бы. Всего два года назад он лазил по громоотводу к дочери одного смотрителя маяка в Дувре, причем делал это в ненастные ночи, когда отец девушки по долгу службы не мог покинуть свое рабочее место. Харрингтон, этот самый смотритель маяка, Был грубым человеком и строгим отцом, так что Эдди пришлось с помощью девушки выучить азбуку морзе. Между 8 и 9 вечера в маленьком окошке комнатки на башне начинал то с большими, то с меньшими промежутками гаснуть свет, а Эдди, набравшись уже чуть ли не профессионального опыта, читал с берега: "Папа, с 8 на дежурстве. Приходи, дёрмут кончается. Целую" Вот так любовь научила леди читать азбуку морзе и взбираться по грому от водом. В этом, однако, была романтика, пусть даже с привкусом опасности. А здесь какие-то гнусные лакеи запирают его в чулане, преследуют его и загоняют в пруд. Что-то тем не менее делать будет надо. Лёша в постели этоди основательно всё продумал и составил новый план. Да, на этот раз всё должно сработать. Идея была несомненно гениальна. Вечером Эдди отправился к местному врачу, доктору Рюдгеру. А? Рад с вами познакомиться. Как чувствуете себя? Не могу уснуть. Чему тут удивляться? Я бы всех этих котов просто перестрелял. Вы меня не так поняли. У меня бессонница. Хм. И в чём же она проявляется? Эдди, уже начавший понемногу покрываться жёлтыми пятнами, от подсунутой ему лечебной отравы. С вежливой улыбкой объяснил, что главным симптомом бессонницы в его случае является невозможность уснуть, хотя спать хочется. Тяжелый случай, вынес свое суждение врач. Причина является, видимо, малокровие, приводящее к расстройству нервов, ухудшению памяти и галлюцинациям. Я хотел бы, чтобы вы прописали мне какое-нибудь снотворное, прекрасное мысль, Врач выписал рецепт, и Эдди, расплатившись, вышел. В кондитерской он купил несколько пончиков с кремом. Известно ведь, что деревенские девушки любят сладости больше всего на свете. После ужина, выждав момент, когда никого поблизости не было, он предложил пончики Гретте. Девица, как всегда, только отщипнула кусочек от одного пончика, а остальные забрала с собой. сказав, что угостит ими свою кошку. Эдди был уверен, что Грета съест пончики ещё на лестнице и не ошибся. А в каждый из пончиков была добавлена доза того самого снотворного, которое прописал ему доктор Рёдигер. Через час Грета храпела так, что её кошки, изогнув спины и вздыбив шерсть, попрятались по уголкам спальни. Стояла тёмная душная ночь. Приближался решающий момент. Неудача больше не должно быть. С собой Эдди прихватил рулончик клейкой бумаги, которую собирался наклеить на оконное стекло перед тем, как начать его вырезать, иначе без излишнего шума не обойтись. Помимо того, Эдди захватил с собой длинную прочную верёвку. Погода была как нельзя более подходящая. С альп дул ветер, принёсший с собой крупный дождь. Небо было плотно затянуто тучами. По винтовой лестнице наш герой поднялся на башню, из окна которой можно было без труда перебраться на крышу. Хей-хо! Ему хотелось перекричать ветер. Такое у него было сейчас решительное, дерзкое, готовое на всё настроение. Хей-хо! С развевающимися волосами, матком верёвки на плече и рулоном клейкой бумаги в руках он выглядел безумным ковбоем. С лосой и лирой, несущимся по прерии, в одной из каленти, нувшившегося вдоль крыши водосточного желоба, был вделан прочный крюк, на который я день и раз поглядывал, прогуливаясь по саду. Прямо под крюком было круглое глухое окно, а ещё ниже балкон Греты. Всё словно специально устроено для взломщика, стремящегося проникнуть в комнату своей адурманя на жертву. Закрепив конец верёвки тугим морским узлом, Эдди начал опускать её вниз. Раскачиваясь на ветру, верёвка опустилась намного ниже уровня балкона. Немного подтянув её, Эдди начал осторожно спускаться, зажав подмышкой рулон клейкой бумаги. Чёрт бы побрал эту липучку. Сначала конец липкой ленты приклеился к его рукам, а когда Эдди попытался отодрать её, лента облепила ему лицо. Сейчас он смахивал на куклу склановца в болохоне. Счастье ещё, что глухое окно было рядом, и он мог на минуту присесть на крайне глубокой круглой впадине. Двумя этажами ниже был балкон Гретты. Отпустив верёвку, Эдди содрал с лица клейкую маску. В паре метров от него гудело на ветру кроны гигантской сосны. Глухое окно, в котором сидел Эдди, имело форму правильного круга. Просто впади на вголу стене, не глубже кастрюли. Зачем кому-то понадобилось делать его? Пару мгновений Эдди размышлял над этим, а потом мороз пробежал у него по спине. Где верёвка? Силы небесные. Он отпустил верёвку, и порыв ветра снёс её на ветке сосны, совсем немного, так что сейчас она неуверенно покачивалась, зацепившись за тонкую веточку. Вполне возможно, что она вот-вот сорвется обратно, но дожидаться этого, сидя на узеньком выступе, прислонившись спиной к голой стене на высоте пятого этажа, занятия не из приятных, этого никто отрицать не станет. Достаточно было бы протянуть руку, чтобы достать веревку, только как при этом удержаться самому? Остается единственный выход – ждать следующего порыва ветра, который сбросит веревку. Ну, этого-то долго ждать не придется. Вот уже снова ветер загудел в кронах деревьев. Хей-хо! Веревка качнулась. Ну же! Веревка взвилась вверх и опустилась, зажатая словно тисками, в развилине двух веток. Чтобы вырвать ее оттуда, понадобились бы циклон, торнадо или еще какое-нибудь экзотическое стихийное бедствие. Положение, в котором очутился Эдди Рансинг, было в высшей степени отчаянным, достойным сожаления и мрачным. Обхватив руками колени, похожий издалека на огромный моток каната, он изогнулся, стараясь вписаться в периметр круглого углубления. Он промок, его била зноб. А до рассвета оставались ещё долгие часы. И что принесёт ему рассвет? Как он объяснит